Пятый урок. Улыбайтесь. Поступки говорят громче, чем слова, а улыбка говорит «Вы мне нравитесь», «Вы делаете меня счастливым», «Я рад видеть вас». Дейл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. Каждый миг жизни находите повод для радости. Задайтесь целью понять, каким людям тянутся все без исключения, кто пользуется неизменной симпатией, и вы очень скоро заметите, что и вам, да и всем другим особенно нравятся люди жизнерадостные, улыбчивые, словно излучающие свет, радушные и приветливые. Причем все мы на интуитивном уровне способны отличить лицемерную, искусственную улыбку от улыбки искренней, по-настоящему отражающей суть человека и его внутреннее состояние. Ценится только настоящее, идущая из глубины души улыбка, полная добра и душевного тепла. Казалось бы, это так просто — улыбаться. Но чтобы улыбка была искренней, недостаточно просто растянуть губы и придать лицу улыбчивое выражение. Так вы никого не обманете. Улыбка будет по-настоящему привлекательной только если вы чувствуете себя счастливым. К людям, ощущающим себя счастливыми, неизбежно будут тянуться окружающие. Счастье как магнит, оно создает вокруг себя такое особое притягательное поле. Вам кажется, что начать чувствовать себя счастливым — это очень сложно? Вы думаете, что для этого нужны какие-то определенные условия? Вы говорите себе, вот стану богатым, обзаведусь семьей, построю дом, куплю машину, и вот тогда уже буду радоваться жизни и чувствовать себя счастливым. Вы глубоко заблуждаетесь. Ведь если вы ждете, когда для счастья сложатся определенные условия, значит, вы никогда не будете счастливы. Весь секрет в том, что для счастья не нужно вообще никаких условий. Вы можете начать быть счастливым прямо сейчас, безо всяких на то причин. Это зависит только от вас, а вовсе не от каких-то обстоятельств и не от других людей. Большинство людей ждут, когда произойдет что-то радостное, чтобы начать радоваться. И совершают ошибку, потому что, пребывая в подавленном состоянии, радости не дождешься. Правильно поступает тот, кто сначала создает у себя радостное состояние, даже если явных поводов для этого и нет. Но ваше радостное состояние обязательно станет магнитом для притяжения радости в вашу жизнь. Для начала задумайтесь, действительно ли у вас нет совсем никакого, ни малейшего повода для радости. А то, что вы живете на свете, разве не является величайшей удачей? Ведь вы могли и вовсе не родиться, не увидеть солнца, небо, не почувствовать капель летнего дождя на своем лице, не вдохнуть аромат цветов, не услышать пение птиц. Чаще всего люди, к сожалению, не замечают таких мелочей, считая их чем-то само собой разумеющимся. А ведь именно сумение ценить мелочи, радоваться им, и начинается подлинная радость жизни. Упражнение 1. Научитесь улыбаться без причины. Конечно, показная натянутая улыбка не привлечет к вам симпатию других людей. Не стоит учиться приклеивать к себе улыбку на показ. Но иногда наедине с собой даже нужно заставлять себя улыбаться, и тогда, когда не хочется этого делать. В таком случае вы ведь делаете это не на показ, не для того, чтобы произвести на кого-то впечатление, а лишь для того, чтобы научиться по своей воле менять свое состояние с печального, угнетенного, тревожного на спокойное и радостное. Дело в том, что в нашем организме физические реакции тесно связаны с душевным состоянием. Причем существует как прямая, так и обратная связь. Прямая связь — нам весело, мы улыбаемся. Но работает и обратная связь, когда мы сначала улыбаемся, а уже потом нам становится весело. Попробуйте. Просто растяните губы в улыбке. Пусть сначала такая улыбка будет не очень естественной но почти сразу вы заметите, что ваше состояние действительно изменилось. Вам захочется подумать о чем-то приятном. Теперь представьте, что улыбка светится и в ваших глазах. Глаза наполняются внутренним светом и теплом, и вот уже забыты тревоги, воскресли надежды на лучшее, и мир предстает в розовом свете. Делайте так, как можно чаще. Особенно, когда вам грустно или одолевают какие-то тревожные мысли. И обязательно возьмите за правило каждый свой день начинать с улыбки. Улыбнитесь сразу после пробуждения. Мысленно поприветствуйте новый день. Выразите надежду, что он будет радостным и счастливым. Порадуйтесь погоде за окном. Неважно, светит ли там солнце или идет дождь. Скажите себе, что все у вас хорошо. Еще раз улыбнитесь, вставая с постели. Это простое упражнение, если вы будете выполнять его каждый день, способно очень быстро внести кардинальные позитивные перемены в вашу жизнь. Если вы научитесь улыбаться наедине с собой, вам будет очень легко улыбаться всем тем людям, с кем вы имеете дело в течение дня. В результате вы очень быстро приобретете множество друзей, а главное, начнете получать истинную радость от общения и от жизни в целом. Семь правил, которые помогут вам стать счастливым. Дейл Карнеги предлагает универсальный метод, который позволяет каждому человеку начать чувствовать себя спокойным и счастливым. Для этого надо всего лишь изо дня в день следовать семи правилам. Вот они. Первое правило. Наполняйте вашу голову мыслями о мире, смелости, здоровье, надежде, так как наша жизнь такова, какой ее делают наши мысли. «Счастье не зависит от внешних условий. Оно зависит от условий внутренних», — говорит Дейл Карнеги. «Внутренние условия — это то, что мы чувствуем и что думаем. Может быть, вам кажется, что ваши мысли и чувства не зависят от вас. Это не так». Любой человек в силах начать контролировать то, что приходит ему в голову, и не только контролировать, но и заменять негативные мысли позитивными. Поверьте, причина как успехов, так и неудач именно в том, каким содержанием наполнены наши мысли. Бывает, что мы даже не обращаем на это внимания. Прислушайтесь к себе и своим мыслям, и, возможно, вы сами удивитесь, а то и ужаснетесь тому, чем наполнено ваше сознание, каким минором, негативом и пессимизмом. Помните истину. Мы таковы, каковы наши мысли. Изменив свои мысли о себе и о мире, можно измениться к лучшему самому и изменить свой мир. Второе правило. Не тратьте время и силы на врагов. Лучшее, что вы можете сделать, — вообще не думать о них. Если кто-то поступил с вами плохо или относится к вам с неприязнью, вы сдержитесь от того, чтобы обвинять или осуждать этих людей. И уж тем более не вынашивайте планы мести, не думайте, как бы расквитаться. Так вы лишь причините вред себе». Вспомните, что недоброжелательные люди и те, кто готов причинять вред другим, обычно становятся такими, потому что в глубине души они несчастны или чувствуют себя ущербными, в чем-то несостоявшимися. Поверьте, поступив с вами плохо, они наказали сами себя, так как это не принесет им счастья. Они не стоят того, чтобы вы тратили на них время и силы. Если вы из-за них начнете пребывать в негативном состоянии, то повредите себе. Лучше скажите себе, что вы хороший человек. Пусть ваши враги, если им так это нравится, будут злыми и враждебно настроенными, а вы поблагодарите Бога за то, что не стали таким, как они. С плохими людьми просто не следует общаться. Забудьте о них, очистите от них и свою жизнь, и свое сознание. Третье правило. Не ожидайте ни от кого благодарности и не расстраивайтесь из-за неблагодарности. Имейте в виду, людям свойственно забывать о благодарности. Относитесь к этому спокойно и никогда не ждите, что кто-то будет вас благодарить за ваши добрые дела. Если вы ждете благодарности, значит вам придется расстраиваться и переживать, когда вы ее не получите. Не лучше ли заранее смириться с тем, что благодарности не будет и не ожидать ее? Ваша жизнь станет намного счастливее, если вы будете делать добро лишь по той причине, что этого просит ваша душа, а не из-за ожидания благодарности. Вы начнете получать радость от того, что делаете кому-то что-то хорошее. Считайте, что эта радость и есть ваша высшая и лучшая награда. Но помните, Если другие неблагодарные, это не значит, что и вы должны уподобиться им. Воспитывайте в себе способность благодарить, а главное — чувствовать благодарность. Ведь тот, кто благодарен жизни за все, что она дает, получает в итоге все больше и больше благ. Также приучайте своих детей к благодарности. Научите их благодарить других, тогда они будут благодарны и вам. Четвертое правило. Считайте благодати, а не свои несчастья. Может быть, у вас есть привычка жалеть себя, жаловаться на жизнь и переживать из-за того, что вам чего-то не хватает? Дейл Карнеги рассказывает историю человека, имевшего привычку переживать по малейшим поводам. Но однажды этот человек встретил инвалида без обеих ног, который широко улыбнулся и сказал «Доброе утро, сэр! Прекрасное утро, не правда ли?» Ему стало стыдно за себя. Он понял, насколько он богат, ведь у него есть две ноги. После этого случая на зеркале ванны он написал, «Я расстраивался из-за отсутствия сапог до тех пор, пока не встретил человека без ног». Вместо того, чтобы расстраиваться из-за недостатка чего-то, лучше порадуйтесь тому, что у вас есть. Цените ли вы то, что можете ходить по земле, дышать воздухом, видеть мир? Дорожите ли вы тем, что у вас есть крыша над головой, что вам есть чем утолить голод и жажду? Вы можете каждое утро встречать восход солнца, а ночью любоваться на звезды, и не радуйтесь этому? Вы живете в прекрасном мире и не замечаете этого? Перестаньте подсчитывать свои несчастья. Начните считать те блага, которые окружают вас буквально со всех сторон, и те богатства, которыми вы одрины и ваша жизнь в мгновение ока превратится из трагедии в прекрасную добрую сказку. Пятое правило. Не подражайте другим, будьте самим собой. Причина многих несчастий, проблем, а также неврозов и комплексов в том, что люди сравнивают себя с другими и пытаются подражать кому-то вместо того, чтобы позволить себе быть самим собой. Вспомните, что вы уникальный, неповторимый человек и ценны именно своей уникальностью. Поэтому нет смысла переживать, что вы не такой, как другие. Начните гордиться этим. Никогда никому не подражайте. Поверьте, у вас масса достоинств, которых нет у других людей. У вас есть нераскрытые таланты и способности, у вас есть немалый ресурс интеллекта, которые только и ждут, когда вы начнете их использовать. Отнеситесь к себе с любовью и пониманием. Начните открывать то лучшее, что есть в вас. Цените себя таким, какой вы есть. Нет в мире выше счастья, чем быть самим собой, никому не подражая и ни с кем себя не сравнивая. Шестое правило. Если вам достался лимон, сделайте лимонад. Это правило гласит, что даже неудачу можно превратить в успех, если не сдаваться, не опускать руки и подумать, что хорошего можно извлечь из обстоятельств и событий, кажущихся неблагоприятными. Вспомните, что нет худа без добра. Иногда неприятности происходят для того, чтобы мы проснулись, начали активно искать выход и нашли в итоге что-то хорошее. Помните, что любой крупной удаче сначала предшествуют неприятности. Воспринимайте их как вызов, который бросает вам судьба. Примите твердое решение найти в неприятностях хоть что-нибудь хорошее, что можно обратить в свою пользу. У вас мало денег? Значит, вы вынуждены будете получить профессию, которая сможет вас прокормить, стать мастером своего дела, совершенствовать свое профессиональное мастерство, что со временем может привести вас к большому успеху. Вы заболели и не можете выйти из дома? Используйте это время, чтобы найти новые идеи для своего бизнеса, прочитать нужную книгу или создать какое-нибудь литературное произведение. Кто знает, не станет ли все это основой вашего блестящего будущего? Вам достался участок земли, на котором ничего не растет? Откройте там ферму по разведению гремучих змей, чей яд и шкурки очень ценятся, и сделайте на этом бизнес. Именно так поступил фермер, о котором рассказывает Дейл Карнеги. Иными словами, в любом минусе старайтесь найти плюсы и непременно преуспеете. Седьмое правило. Вместо того, чтобы переживать из-за своих проблем, начните дарить радости людям. Дейл Карнеги уверяет, что всего за две недели мы можем полностью избавиться от подавленности и уныния, если будем каждый день делать какое-то доброе дело. Не обязательно это должно быть что-то серьезное и значительное. Доброе дело — это то, что заставляет другого человека улыбнуться. Похвалите кого-то, сделайте комплимент, подарите какую-нибудь забавную вещицу, пригласите друга на чаепитие. Так просто ежедневно делать что-то, что принесет радость другому. Начинайте каждый свой день с обдумывания, кого и чем вы можете сегодня порадовать. И обязательно осуществляйте ваши планы. Через две недели от вашей подавленности и депрессии не останется и следа. Вы обретете самое счастливое расположение духа. Наша жизнь такова, какой ее делают наши мысли. Дейл Карнеги предлагает волшебную формулу, восемь слов, которые могут изменить вашу судьбу. Вот они. Наша жизнь такова, какой ее делают наши мысли. Да, если нам приходят в голову радостные мысли, мы будем чувствовать себя счастливыми. Если приходят мрачные мысли, мы будем чувствовать себя несчастными. Если мы будем думать о болезнях, то, возможно, заболеем. Если мы будем думать о провале, то обязательно потерпим неудачу. Если вы будете преисполнены жалости к себе, то станете нытиком, и вас начнут избегать. Дейл Карнеги. Как преодолеть чувство беспокойства? На свете много богатых, преуспевающих людей, у которых есть все, о чем вы, может быть, только мечтаете. Но счастливы ли они? Увы, чаще всего нет. Посмотрите на их лица. Как они порой угрюмы, унылые, а то и откровенно недоброжелательны. Богатство и успех — это еще не гарантия, что вас будут любить. Можно вообще ничего не иметь, но быть при этом счастливым, жизнерадостным и любимым. Прогоните подальше все грустные мысли, переживания и беспокойства. Замените их счастливыми, радостными мыслями. Даже если вам кажется, что нечему радоваться, Все равно попробуйте. И вскоре вы заметите, что происходит удивительная вещь. Ваши радостные мысли притягивают к вам радостные события. Упражнение 2. Перестройка сознания на позитивный лад. Это упражнение выполняется в четыре этапа, первые три из которых займут у вас два дня, а четвертый со временем может стать частью вашего обычного образа жизни. По крайней мере, выполняйте его столько времени, сколько вам потребуется, чтобы перестроить свое сознание на позитивный лад. Первый этап. В течение одного дня отслеживайте все то негативное, что вы говорите и думаете о самом себе. Как только поймаете себя на словах или мыслях типа «Я неудачник», «Вечно мне не везет», «Ну, я и дурак», «Ну, как я мог» и так далее, сразу же говорите себе «Стоп». Имейте в виду, даже в шутку нельзя говорить или думать о себе плохо. Введите для себя запрет на это. Придумайте для себя какой-нибудь штраф за каждое дурное слово в свой адрес, только не очень строгие и серьезные. Например, вы должны выполнить 10 приседаний или прочитать страницу из трудной книги или сделать что-то по хозяйству и так далее. Второй этап в конце дня выпишите в тетрадь те негативные мысли которые встречались у вас чаще всего и задайтесь целью для каждой из этих мыслей придумать противоположную по смыслу позитивную например я неудачник я удачливый человек мне не везет мне всегда везет я дурак я умница и так далее затем зачеркните первое из записанных вами негативных высказываний а противоположному ему по смыслу позитивные высказывания произнесите три раза вслух. Точно так же сделайте со всеми остальными высказываниями из вашего списка. Третий этап. На следующий день составьте список позитивных высказываний, аффирмаций, которые вы будете повторять ежедневно. За образец можно взять, например, такие высказывания. «Я очень хороший человек. У меня все хорошо получается. Я умный, талантливый, способный человек. Мне везде сопутствует удача. Я смелый, решительный, отважный человек. Я бодр, здоров, прекрасно себя чувствую. У меня всегда отличное настроение. Моя жизнь меняется к лучшему с каждым днем. Я веселый, жизнерадостный человек. Я люблю жизнь и улыбки приветствую каждый новый день. Мне нравится общаться с людьми и привлекать к себе новых друзей. Добавьте сюда и те позитивные высказывания, которые у вас получились в результате выполнения второго этапа этого упражнения. Можете также добавлять и любые другие аффирмации, отражающие те качества, способности или обстоятельства жизни, о которых вы мечтаете. Например, «Я преуспевающий человек», «Я богатый человек», «Все блага жизни приходят ко мне» и так далее. И пусть вас не смущает, если то, о чем вы говорите, пока не соответствуют реальности. Это именно пока, ведь наши мысли имеют свойство материализовываться, и если вы искренне поверите в свое богатство и успех, то обязательно получите их. Встаньте перед зеркалом и, глядя на свое отражение, прочитайте вслух весь список. Вечером перед сном повторите еще раз. Четвертый этап. В дальнейшем также продолжайте отслеживать ваши негативные мысли и не только говорить им «стоп», но сразу же заменять позитивной мыслью, противоположной по смыслу. Пополняйте этими позитивными высказываниями ваш список аффирмаций и обязательно произносите их вслух, стоя перед зеркалом, каждое утро и каждый вечер. Улыбка способна перевернуть ваш мир. Когда вы уверены в себе, когда ваше мировосприятие позитивно, когда вы миролюбивы и спокойны, когда вы чувствуете себя жизнерадостным и счастливым человеком, вам не придется прилагать никаких усилий для улыбки. Вы будете буквально светиться при встрече с каждым человеком. Тот, кто улыбается еще до начала общения, получает колоссальное преимущество. Если вы улыбаетесь... Между вами и другими людьми исчезают барьеры. Вы располагаете к себе. Вы помогаете другому человеку снять напряжение, стать более открытым в общении. С вами приятно общаться. А люди всегда тянутся к тому, с кем рядом они чувствуют себя комфортно. Заведующий крупным нью-йоркским универмагом говорил мне, что охотнее возьмет на работу продавцом девушку, не сумевшую закончить школу, но обладающую очаровательной улыбкой, нежели доктора философии с пресной физиономией. Председатель Совета директоров одной из крупнейших в США компаний по производству каучука рассказал, что, согласно его наблюдениям, человек редко добивается успеха в чем бы то ни было, если он не весел на работе. Этот руководитель промышленности невысоко ценил старую пословицу о том, что лишь тяжкий труд является волшебным ключом, отворяющим двери ко всем вашим желаниям. Я знал людей, говорил он, которые преуспевали, потому что занимались делом и находили время посмеяться от души над хорошей шуткой. Видел я и таких, которые приступали к работе как к тяжкому труду. Они становились скучными и хмурыми, теряли всякое удовольствие от работы, и в итоге терпели в ней неудачи. Вы должны встречать людей с радостью, если хотите, чтобы они радовались встрече с вами. Дейл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. Однажды Дейл Карнеги порекомендовал слушателям своих курсов начать улыбаться кому-нибудь один раз в час в течение недели и посмотреть, что из этого получится. Вот какое письмо он получил о результатах этого эксперимента от Уильма Стейнгарда, члена Нью-Йоркской фондовой биржи. «Я женат уже более 18 лет, и в течение этого времени редко улыбался жене. От момента пробуждения и до ухода на работу я не произносил и двух дюжин слов. Был противнейшим брюзгой, который когда-либо прогуливался по Бродвею». Когда вы попросили меня сделать сообщение о моем эксперименте с улыбками, я подумал, что следует попытаться в течение недели. Итак, на следующее утро, причесываясь, я посмотрел на свою мрачную физиономию в зеркале и сказал себе, «Билл, ты немедленно сотрешь эту хмурую мину, которая придает тебе вид свежевыпратого кота, и начнешь улыбаться. Начнешь прямо сейчас, сию минуту». Сев завтракать, я приветствовал жену словами «Доброе утро, моя дорогая» и улыбнулся ей. Вы предупреждали меня, что она может удивиться. но ну, так вы недооценили ее реакции. Она была совершенно ошеломлена. Она была потрясена. Я сказал ей, что в будущем она сможет рассчитывать на это, как на регулярное явление, и продолжаю улыбаться каждое утро вот уже два месяца. Эта перемена моего отношения к ней принесла в наш дом за эти два месяца больше радости, чем весь минувший год. Теперь, отправляясь на работу улыбкой и пожеланиями доброго утра, приветствую Боя у двери лифта и швейцару подъезда. Улыбаюсь кассиру, беря билет. Под сводами фондовой биржи улыбаюсь людям до недавнего времени, никогда не видевшим улыбки на моем лице. Вскоре обнаружил, что все стали улыбаться мне в ответ. С теми, кто приходил ко мне с жалобами и претензиями, стал обращаться приветливо, ободряюще. Выслушав их, улыбаюсь и нахожу, что улаживать конфликты стало гораздо легче. Я пришел к выводу, что улыбки приносят мне доллары, много долларов каждый день. Я содержу контору вдвоем с другим маклером. Один из его клерков — симпатичный молодой парень. Будучи окрылен достигнутыми успехами, я поведал ему о своей новой философии. Тогда он признался мне, что когда я впервые появился в конторе, он подумал, что я ужаснейший брюзга и лишь недавно изменил свое мнение обо мне. Он добавил, что когда я улыбаюсь, мое лицо приобретает очень человеческое выражение. Из своей системы поведения я исключил также всяческий критицизм. Вместо порицания теперь стремлюсь найти место для признания и похвал. Я прекратил разговоры о своих желаниях, стараюсь теперь понять точку зрения другого человека. Все это буквально произвело революцию в моей жизни. Я стал совершенно другим человеком, счастливым, богатым человеком, богатым дружбой и счастьем, единственными вещами, имеющими в конечном счете ценность. Заставляйте себя улыбаться всегда и везде. Найдите способ улучшать свое настроение, мурлычьте под нос какие-нибудь песенки, гоните прочь грустные мысли, умейте искать и находить смешное в повседневной жизни, а главное — относитесь с юмором к самому себе. Не относитесь к себе слишком серьезно. Здоровая самоирония и умение посмеяться над собой еще никому не помешали. Вы сами убедитесь, сколько истины заключено в словах Дейла Карнеги «Поступайте так, как если бы вы были уже счастливы, и это приведет вас к счастью».